Глава третья. День снова выдался теплый. Сухая дорога в этот ранний час еще не заполнилась машинами. Вдоль обочин торчали лисьи хвосты пушистых колоссов. Сергей и Макар ехали в ближнее Подмосковье, возвратившийся из командировки Бурмистров назначил встречу в своем загородном доме он ждет вас на даче сказал накануне анаид голос у нее был извиняющийся им пришлось миновать два пункта охраны прежде чем они попали на территорию принадлежащую бурмистрову увидев дачу бабкин завистливо вздохнул закованным забором высился двухэтажный бревенчатый терем с верандой вокруг росли туи в центре искусственного пруда бил фонтан Ворота открылись автоматически. Сыщики вышли из машины и огляделись. Вокруг никого не было. Но вскоре на крыльце показалась приземистая женская фигура, махнула рукой, показывая, куда им идти, и скрылась за дверью. «Так выглядит теплая встреча», — пробормотал Сергей. «Занятой человек», — благоговейно сказал Илюшин. Все, что можно, делегирует помощникам». Вот помощником и делегировал бы расследование. Бабкину извило, что клиент не вышел их встретить. Когда они оказались внутри, очарование купеческого терема рассеялось. В огромной пустой гостиной, на удивление холодной, несмотря на затопленный камин, со стен смотрели головы волков, лосей и медведей. Любопытный Илюшин немедленно принялся изучать окружающее пространство и в углу, В застекленной витрине обнаружил композицию из бекасов, живо напомнившую ему детские посещения зоологического музея. Гостиную разделял пополам длинный дубовый стол. Гигантский экран на противоположной стене беззвучно транслировал виды Новой Зеландии. «Какой-то, блин, ресторан-охотник», пробормотал Сергей, неприязненно разглядывая интерьер. Снова появилась женщина, молча сделала жест, приглашаясь за ней. «Может, у него здесь помощники? Не мы?» — тихо предположил Бабкин. «Ты не вызываешь у них доверия, Сережа. «Ты вот у меня доверия не вызываешь, но я же с тобой разговариваю». Комната, куда их привели, оказалась вдвое меньше гостиной. Пол устилали шкуры и ковры. Бабкин с внутренним содроганием погрузил грубый пыльный ботинок в длинный ворс. А вот Илюшину все было нипочем. Он прямо по шкурам бодро зашагал в своих кроссовках, направляясь к человеку, сидящему в кресле за столом. Этого сидящего за столом Бабкин в первую минуту совсем не заметил. Сначала тревожился, что испачкает ковры, а затем оторвал взгляд от пола и увидел стены, увешанные картинами. Даже у плохо разбиравшегося в живописи Сергея не возникло сомнений, кто их автор. Автор сидел за столом и встал, чтобы пожать руку Макару. «Присаживайся», — бурмистров кивнул на кресло. «А приятель твой чего? Любуется?» Бабкин проглотил рвущийся из глубины души предложение вернуться в гостиную и поздоровался с хозяином. Бурмистрову на вид было около 45. Плотно облегавший черный спортивный костюм подчеркивал его сложение тяжеловеса. Широкоплечий, коротконогий бурмистров с недовольной усмешкой взглянул снизу вверх на бабкина, подошел и зачем-то похлопал его по плечу. Илюшин насмешливо вздернул бровь. Сергей выдержал похлопывание, не моргнув глазом. Натренировал терпение на искусствоведе. К тому же, в отличие от искусствоведа, бурмистров им платил. В облике Игоря Матвеевича в первую очередь привлекал внимание лоб. Высокий, выпуклый, растекающийся вверху на две желтоватые залысины, а в междуречье, увенчанный черным завитком, такой лоб мог бы принадлежать интеллектуалу, мыслителю. Впечатление портили глаза. Глаза у Бурмистрова были разнесены на такое расстояние, что между ними поместилось бы еще одно лицо. Из-за этой особенности Игорь Матвеевич напоминал то ли быка, то ли рыбу-толстолобика. «Докладывайте», — разрешил он, плюхнувшись в кресло. «Чего добились? Какие у вас успехи?» Бабкин взглянул на Илюшина. Илюшин слегка откинул голову назад, рассматривая клиента. Собственно, на этом Бурмистров мог бы и закончиться, как клиент. Ситуацию изменило вмешательство третьей силы. Откуда-то появились два крупных пятнистых кота с лоснящимися шкурами. Они непринужденно взлетели на стол и разлеглись, вытянувшись во всю длину. Кончики их хвостов мелко подрагивали. Коты напоминали миниатюрных гепардов и крайне не понравились Бабкину. Выглядели они злыми, возбужденными и непредсказуемыми. Бурмистров протянул руку к ближнему, намереваясь потрепать его по холке. Быстрый взмах располосовал воздух. Хозяин едва успел отдернуть ладонь. «Фу, дурак!» — прикрикнул он. «Пошел!» Кот, сощурив глаза с омерзением, взглянул на Бурмистрова и лизнул подушечки передней лапы с таким видом, словно чистил клинки перед боем. Сергей почувствовал, что лед в его душе тает. Определенно было в этих пятнистых тварях нечто симпатичное, незаметное с первого взгляда. Сидящий почти вплотную к столу Макар точно так же протянул руку, никто слов не успел сказать, и рассеянно почесал за ухом другого кота. Вместо того, чтобы разодрать наглецу запястье, кот запрокинул голову и замурлыкал. Сергей и Бурмистров оторопело уставились на него. Илюшин почесал коту подбородок. Второй, бросив вылизываться, неторопливо переместился к нему поближе и обнюхал его пальцы. Илюшин почесал ему нос. — Дрессировщик хищников! — с невольным восхищением подумал Сергей. — Мог бы на арене выступать с этим номером. Илюшин, не подозревая о возможной карьере циркового артиста, гладил котов о чем-то раздумывая, и, наконец, пришел к определенному выводу. Холодные серые глаза остановились на бурмистрове. Словно по команде, звери тоже уставились на хозяина. Внесу ясность, Игорь Матвеевич, сказал Макар, мы предоставляем вам отчет раз в четыре дня, как и записано в договоре. «Если вас не устраивают условия, мы готовы расторгнуть его в любую минуту». Он помолчал, давая время обдумать сказанное. «Мы приехали, чтобы расспросить вас об отношениях внутри Союза и других деталях случившегося. Не для того, чтобы предоставить вам отчет. Мне хотелось бы, чтобы в этом вопросе не было ни малейшей двусмысленности». Бурмистров молча смотрел на него, и по выражению его бычьих глазок ничего нельзя было понять. Коты, тесня друг друга, теперь топтались на краю стола. Точка зрения Илюшина была донесена предельно ясно. Ты нам не хозяин. А с учетом котов, хозяином ситуации определенно в этот момент выглядел Макар. От предатели!» — вдруг весело сказал бурмистров, оглядывая пятнистых тварей. Кастрирую обоих. Короче, о чем ты поговорить-то хотел? Илюшин коротко взглянул на Сергея, и тот придвинулся ближе, достал блокнот. Кто был заинтересован в том, чтобы приобрести ваши работы? Тигров и владыку мира. Сергей задал вопрос наугад просто чтобы о чем то спросить. Он понимал, сейчас главное — втянуть Бурмистрова в беседу. В отличие от Илюшина, который, не задумываясь, вышел бы отсюда, послав Игоря Матвеевича к черту, Бабкин держал в голове сумму, которую им предстояло получить в результате успешного расследования. На людей, подобных Бурмистрову, он насмотрелся еще в годы работы оперативником, и их желание подмять под себя весь мир — не вызывало в нем такого внутреннего протеста, как в Макаре. Бурмистров пожевал губами. «Да я их как бы не продавал. Они должны были ехать на европейскую выставку, представлять достижения российской живописи». Сергей взглянул на Игоря Матвеевича внимательнее, но тот был серьезен. «Представлять достижения?» — невольно повторил он. Есинский меня выбрал», — со спокойным достоинством кивнул бурмистров. «Сам бы я еще кое над чем поработал, но если человек понимает, я что, спорить с ним буду?» Бабкин скосил глаза на картину, висевшую за спиной хозяина. «По океанскому берегу шла обнаженная женщина и вела в поводу коня». Ему показалось, за приоткрытой дверью, откуда явились коты, мелькнула женская фигура. «Кто мог быть против того, чтобы ваши картины попали в Нидерланды?» Бурмистров наморщил нос. «Тут вот какое дело», — начал он. «Я в Союзе белая ворона. Пришел весь такой...» Они там годами учились, кисти грызли, книжки умные читали. А особь достижений-то нету, похвастаться нечем. Ну, пейзажи, ну, какая-то заумная байда. И тут появляется человек, который просто все это на лету хватает. Все эти их планы, лессировки, перспективы. Такое вообще трудно перенести. Когда приходит кто-то, кто обскакивает тебя по всем параметрам а если это еще и самоучка у, -у, -у, у он вытянул губы трубочкой и покачал головой бурмистров рассказывал основательно и долго он говорил о завистниках о тех кому не досталось и сотой доли его таланта о кознях которые строились против него о замыслах своих работ на кознях сергей бабкин встрепенулся кто то пытался вам навредить — Да, бы ладно, — Бурмистров махнул рукой. — Они ж глупенькие, привыкли мелко гадить друг другу. А тут в прудик заплыла рыба, которая им не по зубам. Он самодовольно усмехнулся. — Расскажите подробнее, — попросил Сергей. — За подробностями это к Есинскому. Он их всех строит, как детсадовцев. Я чисто по фактам тебе могу. Короче, одна художница начала слухи распускать. «Я слухов не люблю. Есть чего против? Говорю в лицо, раз такая. А по кустам хаваться и оттуда шипеть не люблю». Какие слухи она распускала? «Инсинуации», — веско сказал Бурмистров и замолчал, очевидно в уверенности, что все объяснил. «Какого рода?» Терпеливо спросил Сергей. «Но я ж говорю тебе, инсинуации, понимаешь, что это?» «Не уверен», — признался Бабкин со всем возможным смирением. «Ну, пела, что я занёс Есинскому или Ульяшину, уж не помню. В общем, кому-то занёс, чтобы меня приняли в имперский союз». Он осуждающе покачал головой. Люди всех по себе меряют. Потом начала нести чушь про картины. А я тебе вот что скажу. Бурмистров подался вперед. Про меня можно что угодно чесать языком. Я, знаешь, не червонец, чтоб всем нравиться. Я-то стерплю. Чужой успех людям всегда глаза мозолит. Да и как бы по сути сам, на кого обижаться? На этих убогих, что ли? Они там через одного ту голодранец, ту калека. Но вот когда мое творчество задевают, этого не надо. Та художница, от слова худо, она не против меня тявкала. Она против моих картин тявкала. Бурмистров вернулся в прежнюю позу и обвел взглядом полотны на стенах. Выглядел он как полководец, обозревающий своих лучших солдат. Бабкин все таки не удержался и посмотрел на коня. Конь с тоской смотрел на Бабкина, и во взгляде его было написано. «Пристрелить меня уже кто-нибудь». «Терпи», — мысленно ответил ему Бабкин. «Мы ж терпим». «Ты-то потом своими ногами отсюда уйдешь, а я на этих копытах даже утопиться не могу». — сказал конь. Бабкин малодушно отвел взгляд. «Чем все закончилось?» — спросил он. «Я ж говорю, мне такое спускать не с руки. Хотел воевать героиня, получи войну, разобрался с ней. Я, извини, в позу терпил и становиться не подписывался, так?» «Каким образом разобрались?» «Ну, пообщался с Есинским. Узнал, что там с художественной ценностью картину этой деятельницы. И почему она, думаешь, вопила громче всех? Бурмистров развел руками. Потому что сама вообще рисовать не умела. Ни формы, ни цвета, мысли нету. Идеи. Вообще ничего. Когда я появился, она на меня накинулась. Творческой зависти не выдержала. Но Есинский заявил, что и так слишком долго ее терпел — И выкинул. Это, как бы согласись, было не мое решение, я только задал вопрос. Давно это случилось года два назад. А фамилию этой художницы вы помните? М-м-м, кочегару, что ли? Слушай, у Ясинского спроси, я такую ерунду не запоминаю. Игорь Матвеевич, а как вы пришли к живописи? Вдруг подал голос Илюшин. Даже чуткое ухо Сергея не уловило в его вопросе ни ноты насмешки. Он встревожился, что Бурмистров спросит, какое их собачье дело, и отчасти будет прав. Сергею не было понятно, чем продиктован интерес Макара. Однако Бурмистров не только не рассердился, но и благосклонно покивал. «Я в бизнесе так сложилось всю жизнь». Вкалывал до седьмого пота, думал только, как семью обеспечить. «У меня жена, родители», — пояснил он. «А тут, бац, мне сорок, и супруга объявляет о разводе». «Как так?» — ненатурально удивился Макар. «На ровном месте», — прочувствованно сказал Бурмистров. «Живешь, доверяешь человеку, а потом удар ножом в спину. Это жизнь, мужики». Это, мать ее, жизнь. Он тяжело вздохнул и посмотрел на приоткрытую дверь. Накрыли в бане с девками, — решил Сергей. Свинтила, любезная моя супруга, я остался один. Одиночество. Кто его испытал, тот прежним не станет. Ну, страдание, оно, в общем, облагораживает душу. Об этом еще Достоевский писал. Бурмистров помолчал. — Отправился я к психотерапевту. Проницательная баба. Не зря за прием дерет. На первой встрече спрашивает, нет ли у вас хобби или скрытых талантов. Чем вы любите заниматься? — Коней калечить, — мрачно сказал про себя Сергей. — Я прикинул и думаю, но можно в сторону искусства двинуться. — Ваша бывшая жена рисовала? — невинно спросил Макар. Сергею показалось, что этот вопрос сбил Бурмистрова с настроя. Он недовольно уставился на перебившего его сыщика. — В частной школе вела и за студию, — признал он после некоторого раздумия. В общем, я нашел препода, в школу записался, начал рисовать. Чувствую, прёт. Вообще обо всем забываю, когда захожу в мастерскую. Я мастерскую обустроил наверху. Он кивнул в сторону второго этажа. Но сначала только для себя писал. Не было мысли выходить на широкую публику. А потом как-то раз ко мне друзья завалились. Посидели душевно. Я им показал свои эксперименты. Тогда, конечно, еще неопытный был. Много ошибок делал. Но душа все равно прорывается через ошибки, если человеку есть что сказать. Короче, Друган смотрит и говорит, «Круто, Игорь, я бы реально купил». Другие его поддержали. Один говорит, «Я бы у себя повесил». Второй, «Я бы жене подарил». «Меня озарило». Значит, то, что я делаю, нужно людям, а? Мои друзья бы мне врать не стали. Я нашел имперский союз, подал заявку, ни на что особо не рассчитывал, а потом мне сам Есинский позвонил. Вот и понеслось. Спасибо, что поделились. Илюшин был сама кротость. Это очень вдохновляющая история. Но не каждый сможет, как я. Спустил его с небес на землю Бурмистров. «Но попытаться всегда стоит!» И вновь в проеме мелькнула женская фигура. Сергей разглядел розовое бедро и длинные волосы. Бурмистров, проследив за его взглядом, встал, прикрыл дверь и с непроницаемым видом вернулся на место. — Игорь Матвеевич, у вас есть предположение, кто заинтересован в краже ваших картин? — спросил Сергей. — Есть, да. Правда, это должна быть ваша идея. Не я ж деньги за расследование получаю. Но мне не жалко, могу и поделиться. Я навел справки и кое-что выяснил. На чужой кухне пошушукал, так сказать. Союзов художников вроде нашего, их несколько. Они между собой, как ты догадываешься, конкурируют. Люди, потребители, то есть, живут в разных квартирах. У одного домик побольше, у другого поменьше, но пространство-то... Что? Трехмерно? предположил Илюшин. Пространство, конечно, снисходительно сказал Бурмистров. «Сколько картин можно в одной квартире повесить? Ну, десяток, может, дюжину. А куш то всем хочется, в том числе художникам, хоть у них краски и съедобные. Но не все. Это я обобщаю, понимаешь?» «Конкурируют», — вернул его к исходной мысли Бабкин. «Да, верно. Союзы бьются за каждого клиента». Это ж бизнес, надо понимать. Законы суровые, как в любом бизнесе. Если ты не съел, то съели тебя. А наш Есинский – это такая голова, что ей палец в рот не клади. Пробивной мужик, у него все схвачено. Вот кого уважаю. Получается, что он сделал ставку на меня, а кое-кто не хочет, чтобы эта ставка выстрелила. Вот тебе и мотив. У «Вас есть конкретные подозреваемые?» «За конкретными подозреваемыми я вас нанял». «Да, и вот еще что. За мной следили. Началось это недели три назад. Я сначала думал чудиться, но интуиции надо доверять. А она у меня... а а -о, о Верная подруга!» Бурмистров сделал такое движение, будто собирался одобрительно похлопать самого себя по плечу. Я их машину приметил, серый пыжик крутился за мной, номера грязные водилу не разглядеть, а потом и здесь объявился какой-то хмырь, пошатался и исчез. Выйдя на свежий воздух, Сергей ощутил такое облегчение, словно два часа провел не в бревенчатом тереме, а в вонючем зиндане. Он закурил бы, если бы не обещание, данное самому себе. «Поехали отсюда», — сказал Илюшин, разделявший его чувства. «Нужно перебить эту живопись новыми впечатлениями». «Ты копыта у коня разглядел». «Копыта? Нет». «Я вдохновлялся картиной с изображением ангельского воинства и демонов». «Не обратил внимания». «Выглядит, как битва пациентов психиатрической лечебницы с медперсоналом. Даже белое облачение похоже. Должно быть, срисовал ангелов со знакомой медсестры. «Кстати, у него там какая-то баба шастала». «Серега, очевидно, Бурмистров — выдающийся художник». «Просто мы чего-то не понимаем», — удрученно сказал Илюшин. «Этот жлоб действительно от природы талантлив. А мы с тобой из рода той заплесневелой серости, которая игнорировала Ван Гога, издевалась над Гогеном, довела Вермеера до невроза и не до обнищания». Он посмотрел на часы. «Так, до встречи с Мартыновой остается три часа». «Позавтракать успеем». «Не, езжай на Бережковскую набережную. Там неподалеку есть выставочный центр». Бабкин помрачнел. «Тебе одного художника не хватило». Имперский союз почти в том же составе, в котором был в музее, переместился на новую площадку. «Хочу взглянуть на работы коллег Бурмистрова». И сопротивляющийся, несчастный Бабкин был затащен на выставку, где они оказались чуть ли не единственными посетителями в этот час. Внутри Сергею неожиданно понравилось. Просторные залы с белыми стенами, непривычное звучание собственных шагов. Пространство без вкуса и запаха, как определил Макар. Наверное, думал Сергей, такими и должны быть выставочные площадки без своего голоса, чтобы не перебивать голоса экспонатов. Женщина за кассой предупредила, что вскоре начнут прибывать посетители, и Илюшин потащил Сергея скорее смотреть картины, утверждая, что в толпе восприятие будет совершенно не то. Бабкин пытался уговорить его сначала выпить кофе в местном кафетерии, но когда Илюшин чего-то хотел, противостоять ему было невозможно. Они оказались в просторном помещении, увешанном картинами. На этот раз имперский союз арендовал только один зал. «У тебя есть уникальная возможность создать впечатление о людях, которых тебе предстоит увидеть», — сказал Илюшин. «Ты о чем?» — Макар вздохнул. «О самовыражении, мой недогадливый друг». «Те, кого нам нужно опросить, отчасти присутствуют здесь, перед тобой, на этих стенах». Он широким жестом обвел зал. «Час назад ты насмотрелся на самовыражение Бурмистрова», — флегматично сказал Бабкин. «И как, сынку, помогли тебе твои ляхи? Понял ты о нем что-нибудь новое?» «Мне отвратителен твой скептицизм». С достоинством сообщил Илюшин и, заложив руки за спину, устремился к картинам. Трепло, фыркнул Сергей и пошел за ним. Спустя полчаса он решил, что увидел достаточно, и облегченно опустился на банкетку посреди зала. От живописи у него ребило в глазах, и он стал наблюдать за Илюшиным. Смотреть за Макаром было так же увлекательно, как изучать повадки какого-нибудь лесного зверя. Илюшин двигался легко и плавно, буквально перетекая от картины к картине. Бабкину невольно вспомнились утренние коты. Но выбрав объект, Илюшин замирал и становился неподвижен, точно хищник в засаде. К этому времени галерея постепенно начала заполняться, и Сергей получил материал для сравнений. Люди, вставая перед пейзажами или портретами, топтались, перемещали вес тела с ноги на ногу, шевелились, наклоняли головы, покашливали, поправляли сумки, подтягивались. По контрасту с их суетливостью неподвижности Илюшина казалась нечеловеческой. Интерес Макара к картинам Сергей не понимал. Самому ему нравились только пейзажи. Пожалуй, пару из них он бы согласился повесить в квартире. Сочные, яркие. Казалось, краски брызжут из них точно из сжатого в кулаке апельсина. Автором пейзажей значился Тимофей Ломовцев. Маше могли бы понравиться цветы. Едва намеченная линия подоконника, стеклянная ваза, преломляющая солнечные лучи, и над прозрачно сияющим стеклом крупные пурпурно-розовые мазки раскрывающихся пионов с точно переданным густым сумбуром почти живых лепестков. Казалось, если стоять перед картиной достаточно долго, среди них мелькнет муравей. Крепко сжатые младенческие кулачки бутонов в зеленых рубашонках торчали далеко в сторону, и даже Сергею было понятно, что этот длинный взмах совершенно необходим, что без него картина не состоится. «Мая Куприянова», — прочел он подпись. Несколько картин, изображавших замощенные булыжником площади с взлетающими над ними голубями, показались ему смутно знакомыми. Наталья Голубцова. Он повертел это имя в памяти. Кого же еще рисовать Голубцовой, как не голубей? Но где же он видел эти площади и птичек? Голуби, впрочем, при ближайшем рассмотрении оказались собратьями по несчастью бурмистровского коня. Что-то в их анатомии наводило на мысль, что не рождены они ни для счастья, ни для полета. Обнаженную натуру Сергей пропустил. Как человек старомодных взглядов, он предпочел бы, чтобы все эти женщины были одеты. Дальняя стена была отведена под очень странные, на его взгляд, работы. Безумные длинноногие зайцы поднимались над деревьями точно башенные краны. Из растений прорастали головы кричащих людей. Но больше всего... Его озадачили картины некоего Мирона Акимова. Три из них изображали кита и рыб в разных сочетаниях. На огромных холстах, через гигантскую тушу кита, как сквозь скалу, плыли розово-золотистые рыбы. Рыбы били фонтаном из китовой головы, рыбы покрывали кита словно чешуя. Здесь, видимо, нужно было узреть некую идею, но Сергей для этого слишком проголодался. Последняя картина вызвала у него отторжение. В толще серо-синеватого воздуха висели уши. Полтора десятка ушей. Бабкин поморщился и сказал себе, что с него хватит. Как назло, именно перед Акимовым Илюшин и застрял. Трижды уходил и трижды возвращался. Да что он в нем нашел? «Почему уши?» — спросил себя Макар. В этих фрагментах человеческих тел была потусторонняя прозрачность. Илюшин вглядывался с изумлением, пытаясь понять, каким образом удалось достичь художнику поразительного эффекта. Любой из фрагментов казался некоторым образом больше, чем целый человек. Словно в розово-перламутровую раковину каждого уха ему удалось закатать точно в консервную банку все человеческое существо. «Одухотворённые уши!» — озадаченно подумал Макар. Полотно ему не нравилось, оно было неприятным, даже отталкивающим, но оторваться от него он не мог. Так в детстве читал взахлёб рассказы Эдгара По, не понимая и половины, ужасаясь, внутренне корчась и ощущая, что эти запутанные коридоры ведут его к чему-то скверному. Однако не в силах был захлопнуть книгу. По пути к Мартыновой Илюшин позвонил помощнице Бурмистрова. «Анаид, вам было известно о конфликте Игоря Матвеевича с художницей из Имперского союза. Кажется, Кочегаровой...» «Я ничего об этом не слышала», — растерянно сказала Анаид. «Но я не так давно работаю у Игоря Матвеевича. Должно быть, все это произошло до меня». Макар отметил, что с момента возвращения Бурмистрова в ее голосе появились извиняющиеся нотки а кто может быть в курсе кроме есинского илюшин пока не хотел обращаться к нему за разъяснениями ульяшин или ломовцев павел андреевич по должности мать по вдохновению души он все обо всех знает илюшин уточнил напоследок любит ли мартынова цветы выслушал ответ поблагодарил и попрощался ну что В цветочный, Спросил Сергей. Мы уже рядом, минут 10 осталось. В табачный, коротко ответил Макар. Серьезно. Ага. Анаид утверждает, что всем цветам Антонина Мартыновна предпочитает хороший табак. Вот почему Бабкину заранее представилась старая корга в замусоленной накидке с горящим глазом и крючковатым носом под которым в углу проваленного рта торчит дымящаяся трубка. Из всего этого сбылась только трубка. «Можете называть меня госпожа-оформитель», — сказала она, когда Макар спросил, как лучше к ней обращаться. «Феминитивов не терплю». Непонятно было, шутит или говорит всерьез. Госпожа-фармитель взглянула на Бабкина и сжалилась. «Антонина вполне нормальная и более чем достаточно. Ого! А вот это отлично!» Потому как обрадовалась она табаку, Сергей понял, что Илюшин угадал с подношением. И трубку Антонина набила сразу же, и с этой трубкой в зубах принялась расхаживать по мастерской. Высокая, худая, басая подвернутых грязных джинсах и свободной рубашке трудноопределимого цвета. Узел русых волос на голове протыкала и удерживала длинная кисточка. По мастерской за хозяйкой поплыл крепкий табачный дух, перебивая скипидарную вонь и что-то еще химическое, и едкое. «Афортный станок». Бросила она Сергею, уставившемуся на непонятное приспособление, на первый взгляд напомнившие снаряды в тренажерном зале. Мастерская находилась в полуподвальном помещении с длинным узким окном под самым потолком. Над головой Бабкина подрагивали белые лампы, похожие на папиросы. Гигантский стол под окном во всю ширину комнаты — Был завален листами, тюбиками, карандашами, какими-то штампами, и бог знает, чем еще. У половины предметов в этой комнате он не понимал назначения. Полетели в сторону раскрытые книги, а под ними обнаружился плоский панцирь электрической плитки. Вздулась и опала над туркой крепкая пена, и Бабкин получил, наконец, вожделенную кружку кофе керамическую, огромную, как ступа Бабы-Яги. Илюшины достались гейши, прогуливавшиеся под руку по перламутровым берегам старой фарфоровой чашки. Сыщики устроились на колченогих табуретах. Сергей думал, что тут табурету и придёт конец, но колченогий, не скрипнув, выдержал вес его огромного тела. Мартынова присела на груду картонных папок, сидела, выпуская дым, насмешливо оглядывая их ореховыми глазами. «А интересно было бы взглянуть на ее работы», — подумал Бабкин. «Ну, давайте ваши вопросы», — весело предложила Антонина. Илюшин отпил очень горький и очень крепкий кофе и без вступлений сказал. «Мы расследуем исчезновение картин Бурмистрова». «Вчера нам сообщили, что каждую из них можно оценить от полумиллиона до миллиона». Он вынужден был прерваться. Антонина изменилась в лице, а затем громкий хохот огласил подвальную мастерскую. Художница смеялась, запрокинув голову, утирая слезы и мотая головой, словно счастливая лошадь, вырвавшаяся из загона на пастбище» за окном при звуках этого хохота остановились на тротуаре чьи то озадаченные ноги это вам бурмистров сообщил выговорила она наконец что то он поскромничал а что ж не миллиард это слова искусствоведа дьячкова второй взрыв смеха оборвал илюшина «Узнаю Родиона Натановича», — слегка успокоившись, сказала Мартынова. «Гнусный лживый червяк. Такого и придушить платочком было бы не грех. Красным, в голубую дрисочку. Бабкин с изумлением уставился на человека, с такой точностью угадавшего его тайное желание. Дичкову нас отправил Есенский?» Знаю, Адама Брониславовича» насмешливо парировала мартынова он конечно масштабное жилье но по прежнему прокалывается на таких вот мелочах илюшин вспомнил благообразного джентльмена с умным взглядом хорошо воспитанной собаки масштабное жилье вы не виноваты утешила антонина у вас наверняка сложилось превратное представление о том что такое имперский союз «Человеку со стороны и в самом деле разобраться в этом довольно непросто. Давайте я сразу скажу, картины Бурмистрова не стоят вообще ничего. Ценные разве что рамы, которые для этого кретина с манией величия нашла Анаит, а Бегов, между прочим, все антикварные магазины Москвы». Бабкин тихо и счастливо засмеялся. Макар недоуменно взглянул на него, понял — и спустя секунду тоже хохотал. «Что? Что такое?» Мартынова переводила взгляд с одного на другого. «Кретин, значит, с манией величия?» Она пожала плечами. «Вы же его видели. Его его работы». «То есть, погодите». Бабкин хотел окончательной ясности. «Украденные тигры и барс — плохие картины». Антонина с сочувственной улыбкой посмотрел на него, словно ребенка по голове погладила. И тигры, и барсы, и прочая кунсткамера. Послушайте, Бурмистров даровитый бизнесмен, но он, как и многие, ничего не понимает о себе, когда речь заходит о творчестве. Вы знаете его путь к живописи. Он сходил на курсы, нарисуй картину за три часа, нарисовал. Нанял частного учителя, который трижды в неделю заверял ученика в его гениальности. Вам известно, как безденежье воздействует на голодных преподавателей рисунка и живописи. В них пробуждаются доселе дремавшие актерские способности. Они даже акулу способны убедить в том, что она вегетарианец, если акула гарантирует регулярную оплату. А с бурмистром и особых усилий не потребовалось. Он прочел ровно две книжки «Рисуем животных» и «Открой в себе гения». На курсах его хвалили, преподаватель его хвалил, друзья его хвалили. Откуда у человека с таким характером возникли бы сомнения в собственной гениальности? Насмотренность у него нулевая, образование девять классов, он Брейгеля от Гегеля не отличает. Серёзь интересовался у Анаид, не существует ли тигровой краски, чтобы раскрашивать тигров в один прием? <смех> Это же анекдот. Даже рассказывать всерьез невозможно, потому что никто не поверит. А оно такие, правда. Ну, а Амстердам слабо квакнул Бабкин. Выставки, Альманах Он вспомнил, как Дьячков упоминал, что работы Бурмистрова представлены в каком-то ежегодном альмонахе. «Это альмонах Имперского Союза», — пояснила художница. «Он создается Дьячковым, собирается им и парой-тройкой других купленных искусствоведов, которые роятся вокруг Союза, как плодовые мушки над подпорченным яблоком, и питаются с него. Ладно, давайте на пальцах». Есть такой Союз художников России. Это правопреемник Союза художников СССР. Могучая организация, объединяющая профессиональных мастеров и искусствоведов. Такая могучая, что даже заплесневелая. Попасть туда человеку без художественного образования затруднительно, какого бы масштаба талантом он не обладал. Да и с образованием непросто. Однако существует туча любителей, желающих выставляться, находить своего зрителя, вращаться в общей тусовке, да просто зарабатывать своим искусством. Адам Есинский в свое время понял, что это питательнейшая кормовая база. На художниках можно делать деньги. «Каким образом?» — вмешался Макар. Черт, нет, я не понимаю. Нищие создания...» Не гроша за душой. Вы сегодня одного художника уже видели, заметила Антонина. Как у него там с грошами дела обстоят, по-вашему? Про душу не спрашиваю, она Есинского мало интересует. макар задаченно умолк. Есинский мошенник! Пригвоздила Мартынова. Карьерный путь его довольно извилист, надо Имперского Союза накучивал Минкульт. Кажется, обеспечивал государственную поддержку искусству и народному творчеству. Ну, вы легко можете это проверить. С многочисленных фондов кормится не он один. Но Есинский зарвался и вынужден был уйти. По собственной воле он никогда не выдернул бы из министерства свой цепкий хоботок. Видимо, кто-то его прижал. На некоторое время Адам оказался неудел, а потом судьба свела его с Ульяшиным через которого он втерся в доверие к моим коллегам. «Ульяшин — один из столпов имперского союза», — вспомнил Бабкин слова сотрудницы музея. «Ульяшин — художник и неплохой», — словно отвечая на его мысли, сказал Антонина. «Жук, хитрец и феноменальный ловчила. Рассказывает, что в свое время, еще в 90-х, Ему удалось оформить выделенную в аренду мастерскую как жилую площадь. Не знаю, правда ли это. Мастерские, как вы знаете, выдают в аренду государство. У них вообще-то статус нежилого помещения, и после смерти временных владельцев все они передаются другим художникам. В общем, не могу поручиться, что это не выдумка. Однако точно могу сказать, что Пал Андреевич — всеобщий любимец и душка — обладатель просторной квартиры в мансарде, которая когда-то была мастерской. Есинский использовал Ульяшина как мост для налаживания связей с художниками?» — спросил Макар. «Разумеется. дамы никто не знал и не принял бы. Понятия не имею, как они договорились с Ульяшиным, но у меня нет сомнений, что Павел Андреевич имеет свой маленький гешефт». Может быть, Есинский с его связями заманил его и чем-то еще. В результате этого договора Ульяшин составил ему протекцию. Зажег лампочку поздним вечером на крыльце, и бабочки потянулись на свет. «Но зачем?» — спросил Макар. «Что с этого имеет Есинский? Мартынова в несколько приемов утрамбовала в чашу трубки сухой табак и щелкнула над ним зажигалкой. По мастерской пополз дым с привкусом корицы. Она затянулась и скрестила вытянутые босые ноги. «Имперский союз сделан по образцу старшего брата — союза художников. Все его участники платят членские взносы, имеют карточку члена союза, они проводят выставки, постоянно встречаются, издают альмонахи ужасного дизайна, Прикормленные искусствоведы пишут заказные статьи, выдают грамоты, красивые дипломы. А если есинский договаривается с музеем, то еще и музей может напечатать какую-нибудь бумаженцию на официальном бланке с печатями». Она хрипловато рассмеялась. «Ради такого будешь отчислять деньги в казну. Взносы невелики, но регулярны. А еще художники должны платить за участие в выставках». «Вы удивитесь, если узнаете, какова разница между реальной арендой залов и тем, что собирается с художников. Часто куратор выставочных площадей имеет от Есинского свой процент». «И поэтому не заинтересован в тесном и откровенном общении с художниками», — кивнул Макар. «Вот видите, вы уже схватываете. Продолжайте следить за руками». Вам известно, что, например, Лувр запросто сдаёт площадки под международные выставки молодых художников. И если ты достаточно оборотистый хитер, а также имеешь наработанные связи, не составит труда туда пробиться. Представляете ли вы, что это значит для художников? Какова магия этого слова? Лувр. Для них это доказательство, что они признаны на мировом уровне. И художники платят. Платят, чтобы потом рассказывать, что их картины висели не где-нибудь, а в главной галерее всего мира. Хоть последние и не соответствуют истине. И ради бога, перестаньте считать всю эту братью Голью перекатной. Да, есть и такие. Однако Есинский нацелен на других. Среди членов Имперского Союза хватает обеспеченных людей, которые в 40 или 50 внезапно ощутили в себе призвание художника. Они пишут чудовищно уродливые поделки, перерисовывают с фотографий, с чужих картин, да если бы с картин, с открыток. Думаете, я шучу? Ничуть. Увеличивают картинки на компьютере, распечатывают и перерисовывают по клеточкам. Все это потом будет упрятано в золотые багеты шириной с ладонь, закрыты шикарным антибликовым стеклом, оформлено в дивной красоты паспорту. Собственно, бурмистров их идеальный представитель. Вы вообразить не можете, сколько он отстегивает Ясинскому. А если таких в Союзе 10 человек. 20. Открытки, пробормотал Сергей. «Что, простите?» «Голуби!» Он вдруг понял, где встречал голубиную стаю над площадью. Маша как-то покупала своей знакомой в подарок вышивальный набор. Требовалось только следовать схеме и аккуратно класть стежок за стежком, чтобы получить готовую картинку. Обложка в целлофановой обертке встала перед глазами Сергея во всех деталях. Он потрясенно взглянул на Антонину. Картины Голубцовой это наборы для вышивания. Ох, голубцова это бездны! Засмеялась Антонина. Но не буду спойлерить. Вам ведь еще предстоит познакомиться с ней, правда? Что я еще не упомянула. А, выставки за границей. Так они все-таки случаются, удивился Макар. А я вам тут о чем распинаюсь? Ну, конечно, случается. И картины вполне покупают. Или вы думаете, публика в Германии или Франции умнее нашей? Есть своя специфика в предпочтениях, но если ее знать и ориентироваться... Есинский продал не так уж мало за эти годы. Он по складу характера изворотливый делец. Не будь он так откровенно нечист на руку, я бы его даже уважала. Он везет в Берлин нежные, тонкие зимние пейзажи художника из Нижних Челнов, продает по 8 тысяч евро, а по возвращении вручает пейзажисту 20 тысяч рублей за каждую работу. Художник счастлив, считает Есинского благодетелем и целует ему руки. Сразу все пропивает, естественно, с разных сторон, когда Адаму текут денежные ручейки. И это я еще не говорю вам о схеме раскрутки малоизвестного художника и выдаивания денег из богачами цената, настоящего богача, нищета Бурмистру, под предлогом становления новой звезды. Может, Есинский до этого еще дойдет? Методы-то все опробованные, рабочие. Это какой-то ужас, искренне сказал Сергей. Вам не жалко людей, которые отдают свои деньги Есинскому. Мартынова пожала плечами. Безграмотность и необразованность всегда будут кормить мошенников. Зато все довольны. Горе-художники подкармливают свое тщеславие, Есинский подкармливает свой банковский счет. И кто от этого страдает? Зрители, мрачно сказал Сергей. Бросьте! «Во-первых, половина зрителей на таких выставках — это родные и знакомые кролика, как говорилось в одной прекрасной книге. Во-вторых, среди всех этих бездарностей попадаются бриллианты. Настоящие, неподдельные и не так редко, как может показаться». «Например, кто?» — спросил Макар. «Мирон Акимов», — не задумываясь, ответила художница. Еще Тима Ломовцев очень хорош, но Акимов — это мощь, «Я такого раньше не видела. Он гениальный самоучка. Очень странный и, кажется, очень несчастный. В имперском союзе мало людей, способных его оценить». Бабкин вспомнил уши и промолчал. А есть еще Фаина Клюшникова. Она выставляется очень редко, продает от силы две-три картины в год. От сердца отрывает. Называет их своими детьми. «Фая...» В чистом виде городская сумасшедшая, но как она пишет, по тонкому, почти акварельному маслу работает сухими мазками, ее картины наполнены воздухом. Если вам повезет, вы их увидите репродукции не передает это надо вживую. Значит, Есинский нам соврал о стоимости картин Бурмистрова подвел итог Макар которого не интересовали талантливые городские сумасшедшие. Использовал для этого говорящую голову. «А чего вы хотели?» — Антонина выпустила в воздух облачко дыма. «Чтобы он признался, что бурмистров — дойная корова, которые убедили, что она гордый лев. Не гений с безграничным потенциалом, а простофиля, обведённый вокруг пальца. Есинский должен был держать лицо, вот и забалтывал вас как мог». Он показался мне крайне заинтересованным в поиске картин, задумчиво сказал Илюшин. Правда? Странно. Адаму прекрасно известно, что бурмистров наплодит еще этих несчастных больных ублюдков в товарных количествах. Бабкин с Макаром переглянулись, однако Есинский все же переживал, значит, у него есть для этого основания. Обоим уже было ясно, что версия Бурмистрова несостоятельна. Никто не мечтал подложить в главе союза свинью, похитив самую большую его ценность. А вот Анаид Даваян, к слову сказать, тоже заверял нас в высоком художественном уровне картин, вспомнил Макар. Как будто у нее был выбор. Бурмистров платит ей зарплату. Зато через пару лет у нее в резюме будет написано «частный консультант», а это уже другие возможности. «Вы дружите с улыбка осветила лицо Мартыновой. «Нет, не дружим. Я вела у нее и за студию, а затем посоветовала ей поступать в училище с искусствоведческим отделением, где когда-то работала сама. Смею надеяться, осталась ее наставницей. Она же для меня...» «Знаете, у немцев есть слово, которое на русский переводится как «дитя моего сердца». Так вот, Анаит — одна из детей моего сердца. «Исключительная девушка», — в голосе Мартыновой зазвучала гордость, Одаренная, сильная, смелая, вспыльчивая, как сто чертей» страшно задушенная своим заботливым семейством, желающим ей, разумеется, всего самого лучшего, а также и условно-мужеского полу, присосавшейся к моей красавице. Какой-то пыжик, жулик, алик, она сделала небрежный жест, означавший «какая разница?». «Антонина, у вас есть идеи, кому могли понадобиться картины?» Художница страдальчески мотнула головой, словно отгоняя назойливую муху, и сердито выдернула из волос кисточку. Русые волосы рассыпались по плечам. Загорелое лицо с острыми скулами выступило из них, как из рамы, и черты его смягчились в этом окаймлении. Сергей перехватил взгляд Илюшина. Макар смотрел на женщину, не отрываясь. Длинно просвистел про себя Бабкин. «Ни малейших идей», — твердо сказала Мартынова. «Для меня происходящая такая же загадка, как для вас». «А мог кто-то ревновать к успеху Бурмистрова?» — вклинился Сергей. «Запросто. Та же Голубцова. Она женщина невероятной глупости, глубокой, как колодец. Но зачем ей красть картины? Это тяжело, неудобно. Гораздо проще замазать их акриловой краской». «А почему именно акриловой?» «Акрил быстро сохнет. Масло через сутки можно счистить, если писать толстым слоем. Если тонким, то смыть разбавителем. А акрил за те же сутки застынет в камень». Илюшин покивал, что-то обдумывая. «Вы знаете Ренату Юханцеву?» «Лично нет», — спокойно отозвалась Антонина. «Я видела ее работы, этого мне достаточно». Художник она посредственный, но сюжеты выстраивает мастерски. Этим и берет. Илюшин поставил мысленную зарубку. Найти картины Юханцевой. На утренней выставке их не было. Она очень продуманный художник, добавил Антонина. А Тимофей Ломовцев. «Талант, работяга, невообразимый лентяй, шутка ороховый и большая умница», — отчеканила она, не задумываясь, словно метко забросила один за другим мячики в корзину. «Может, два месяца не притрагиваться к кисти, а потом три недели вкалывать без еды и сна? О нем ходят слухи, что он работает только потому, что ему нужно обеспечивать большую семью в Саратове, но я подозреваю, что этот слух самим Тимофеем и пущен». Он вам понравится. Главное, не слушать, что он несет. Сергей хмыкнул несколько горошиной такой характеристикой. Макар рассмеялся.